Сигнал отбоя прозвучал в тот момент, когда я бежала по коридору, спеша к выходу из общежития. Свет тотчас же стал приглушенным, но выключила его явно не комендантша. Потому что вскоре я обнаружила, что ее комнатушка пустовала, и мне удалось выскользнуть наружу из общежития незамеченной, точно так же, как и рис, отправившийся навстречу приключениям в одной сорочке. Теперь навстречу им бежала еще и я. Правда, в отличие от подруги, успела натянуть штаны, тунику и накинуть теплый плащ. Прыжком преодолев ступеньки крыльца, понеслась через теплую ночь по освещенным магическими фонарями дорожкам, выбирая кратчайший путь к мужскому общежитию. К этому времени у меня уже сложилось общее представление, где и что находилось на территории Академии. В какой-то момент мне показалось, что из женского общежития следом за мной выскользнула троица в темном. Едва уловимое движение, но я все таки заметила боковым зрением и повернула голову. Ну что же, эти трое могли высмотреть меня из окна, а теперь спешили следом, стараясь не отставать. Но при этом держались на приличном отдалении. Я догадывалась, кто это мог быть, но разбираться с ними у меня не было времени. Не сейчас, — сказала я себе. Вместо этого бежала по дорожкам, ругая себя на все лады. За то, что не сходила к целительницам и не взяла успокоительного для Рис, когда ее поведение стало совсем уж странным. Тогда, когда она почувствовала внезапную и необъяснимую любовь к Томасу Хансону. Учитывая, что мы почти все время провели вместе, и со мной этого не случилось, наоборот, я считала Томаса слизняком, который за два дня так и не смог собраться и превратиться в нормального человека. Значит, было что-то: то, что сделала Риса, и чего не сделала я. Ну что же, я почти не сомневалась в том, что причиной ее поведения стали конфеты, которые принесла Дебора Шторм, подложив перед этим в них какую-то гадость. Я помнила невысокого роста темноволосую девушку с мелкими чертами лица, которая сидела, забившись в угол своей кровати, пока я вышвыривала из их комнаты виверн. Дебора смотрела на меня, словно трусливый хищник из своей норы, дожидаясь удачного момента, чтобы вцепиться добычи в горло. Похоже, она его дождалась. Но пусть шоколадные конфеты выглядели красиво и пахли вкусно. У меня они ассоциировались исключительно с ложью. Зато Рис съела все до единой, после чего начала бредить Томасом Хансоном. Перед тем, как бежите из комнаты, я быстро распотрошила пустую коробку. Нашла сбоку надпись ⁇ Единственные неповторимые серии Венслера, отобожающего тебя Декстера ⁇ Ну что же, в этом деле были замешаны двое — Дебора Шторма и Селия Винслер. Сомневаюсь, что некий Декстер, потерявший голову от любви, был в курсе, на что пойдет его подарок. А Селия даже не озаботилась тем, чтобы достать новые сладости для своей подлости. Они добавили приворотное зелье в то, что нашлось под рукой. За это их ждала суровая расплата, но сперва мне нужно было отыскать рис. «Бедная, бедная моя подружка» — крутилась в голове. Ненависть мерзкой четверки была направлена против меня, а пострадала именно она. Но я тоже хороша, не уследила». Подстёгиваемая подобными мыслями прибавила ходом. Вскоре показался полутемный трехэтажный корпус мужского общежития, в нескольких окнах которого слабо мерцали огоньки прикроватных светлячков. Если честно, я не совсем понимала, где и как искать рис. Но решила, что раз уж подруга с затуманенным приворотом разумом отправилась на поиски Томаса Хансона, то мне тоже стоит найти его. А рис будет где-то рядом. Внезапно передо мной возникло препятствие. Выросло словно из ниоткуда. Стало темной стеной, в которую я едва не врезалась носом. В голове тотчас же промелькнуло отличное решение. Кулаком в глаз, коленом туда, докуда дотянусь, а если будет сопротивляться, то снесу его магией. Его и Зигурта. Потому что передо мной стояли именно они, Кайден Ричард со своим чёрным драконом. «И что же ты здесь делаешь, Эйвери Такер? Скептическим голосом поинтересовался Кайден, прибежала к кому-то на свидание и произнес это таким тоном, что мне внезапно стало не по себе. Настолько, что я даже поюжилась под теплым плащом, сжимая в руках еще один, который прихватила для подруги. Пусть в полумраке глаз Кайдена видно не было, но мне показалось, что его взгляд пронизывал меня насквозь, а в голосе отчетливо слышались демоны ревности. «Но раз я не в курсе, значит, это не свидание», — сделал неожиданный вывод Кайден. Я едва удержалась от нервного смешка. То есть своих демонов он с легкостью угомонил, убедив себя в том, что на свидание к мужскому общежитию я могу прийти только к нему? Какая все таки самонадеянность с его стороны. Впрочем, объяснять ничего я ему не собиралась, как и рассказывать о том, что его бывшая любовница накинулась на меня с претензиями. Сейчас было не время для препирательств. «Что случилось, Эйвирь?» — неожиданно спросил Кайден, вполне нормальным даже встревоженным голосом. «У тебя какие-то проблемы?» Немного подумав, все же кивнула. Решила, что помощь с его стороны не помешает. Моя подруга съела конфеты с приворотным зельем. Все доедены, так что никаких доказательств у меня не осталось, лишь мои догадки. Их подарили мне, но шоколад я не люблю, так что... Значит, приворот. Произнес Кайден, нисколько не удивившись. «Быстро же начали в этом году. Мы проучились всего день. Знаешь, кто это сделал?» «Знаю, но сейчас это не важно. потому что Рис съела конфеты, а потом сбежала. Улизнула из комнаты в одной сорочке. Думаю, она пошла в общежитие к...» Запнулась не в состоянии произнести его имя. «К кому?» «К Томасу Хансену с нашего курса», выдохнула я. «К тому самому» кого вы с Зигуртом привезли с суши. Но приворот не его рук дело, Томас на такое не способен». «Это сделали те, кто запер вас в зверинце?» «Говорю же, сейчас это не важно. Мне нужно поскорее найти рис, пока она не натворила бед». Кайден кивнул, затем взял из моих рук плащ подруги и ничего не поясняя протянул его Зигурту. Пока его дракон принюхивался, я повернула голову и снова высмотрела темные фигуры. Замершие в полумраке рядом с черными кустами на соседней дорожке. А вот и благодарная публика. Дожидаются продолжения спектакля. Внезапно на крыльце общежития появился еще один человек. Спустился по ступеням и направился прямиком к нам. Что произошло? Подойдя, поинтересовался Эйден Макгил. Оказалось, двоюродные кузена собирались на вечернюю тренировку, а тут я, бегаю на ночь, глядя по академии, разыскивая пропавшую подругу. «Приворот», — пояснил ему Кайден. Зигурд подтвердил, что девушка в нашем общежитии. Судя по всему, она на третьем этаже. И вот еще. Дело довольно скользкое. И тоже посмотрел в ту сторону, в которую глядела я. Туда, где темные фигуры то появлялись на дорожке, то снова сливались с кустами. «Не думаю, что тебе стоит туда идти, я и верю», — начал Эйден. «Раз Зигурд уверен, что твоя подруга там, дальше мы с Кайденом разберемся сами». «Я пойду», — сказала им, после чего мы пошли, а потом побежали. Ничего тому не объясняя, Кайден выяснил у коменданта, что Томаса Хансона поселили на третьем этаже, в комнате номер 22. Тут жил один, никто не захотел с ним оставаться. Даже сосед сбежал. Уговорил перевести его к парням в просторную комнату на первом этаже. Дверь в обиталище Томаса была заперта. На мой настойчивый стук открывать тот не спешил, наоборот, глухим голосом заявил, чтобы мы проваливали, а он занят. Не успела я сказать, что мне нужна минута, чтобы справиться с замком, как Кайден снес дверь с петель магическим ударом. А потом кузены зажгли светлячки, и я увидела. Нет, с Рис не произошло того, о чем бы она сожалела всю оставшуюся жизнь. Но до этого было довольно близко. Они с Томасом целовались возле кровати, а тот шарил рукой под ее сорочкой. Выходит, мы успели как раз вовремя. Кайден сразу же ударил по незадачливому любовнику магической волной, да так, что того отнесло к стене. А Эйден собственническим жестом схватил за руку и прижал к себе рис. Поправил на ней задранную одежду, после чего держал, не позволяя вырваться и броситься на защиту Томаса. Все-все, все уже закончилось», — твердил ей но она вырывалась и требовала тотчас же ее отпустить. Тогда Эйден взял ее за плечи, развернул к себе и уставился в глаза. А я почувствовала похожий магический всплеск, который ощущала на сеансах с деканом Вебером. Ментальная магия. Получалось, принц обладал именно ей, потому что по комнате пробежала невидимая глазу теплая волна. Но уже рис! Мягким голосом произнес Эйден. «Пора приходить в себя». Еще один всплеск обволакивающего тепла. Судя по всему, приворот оказался серьезным, и так просто с его последствиями было не справиться. ⁇ Что происходит? ⁇ Наконец растерянно произнесла подруга, и я тотчас же накинула на нее плащ. Отведу тебя в общежитие ⁇ улыбнулся ей Эйден. Ты ходила во сне Риздальских и зашла довольно далеко. ⁇ Правда? ⁇ изумилась она. Это не было правдой, но разубеждать Рис я не стал, да и Эйден не спешил. Подруга тем временем с беспомощным видом оглядела чужую комнату, затем уставилась на то, как Кайден Ричард держал за горло Томаса, вдавливая того в стену. Заморгала, ее рот раскрылся. «Где я? Ничего не понимаю», — спросила жалобным голосом. Пойдем, мягко произнес принц. «Я объясню тебе все по дороге». Рис покорно кивнул и не став задавать вопросов, потому что в Эйдене могиле было нечто такое. Яркая светящаяся аура, дар убеждения и успокоения. Именно поэтому уже скоро он вывел Рис из комнаты, сказав нам, что откроет портал на улице и отведёт ее в наше общежитие, пока мы будем здесь заканчивать. Они ушли, а я осталась, решив посмотреть, как станет разговаривать по-мужски Кайден Ричер с Томасом Хансоном. Командир правого крыла потребовал с того ответа. Как Томас мог дойти до такого, чтобы заняться любовью с девушкой под приворотом? Хорошо, до этого не дошло, но все было довольно близко. «Но она пришла ко мне сама», — заныл тот в ответ. «Она этого хотела, умоляла меня. С чего бы мне отказываться?» Удары Томас захрипел. «Не думаю, Эйвери, что тебе стоит на это смотреть», — произнёс Кайден, не поворачивая в мою сторону голову. «Подожди меня на улице». Зигурд за тобой пригляди, а мы тут еще немного поговорим. Пожалуй, стоит объяснить кое-кому прописные истины. Я кивнула, подумав, что Кайден все внятно разъяснит Томасу, не только то, насколько тот был неправ, но и то, что стоит держать рот закрытым, потому что я собиралась сделать то же самое. Объяснить, похоже, но уже тем, кто дожидался результатов своего деяния возле общежития, в очередной раз позабавившись за наш счет. Можно было, конечно, пожаловаться декану. Уверена, Мартин Вебер обязательно бы меня выслушал. Только вот доказательств злого умысла у меня не имелось. Была лишь заплаканная подруга в одной сорочке, разгуливавшая по Академии. До этого съевшая все конфеты из подаренной коробки. Возможно, Эйден МакГилл подтвердил бы, что ему пришлось успокаивать Ири с помощью ментальной магии, но... Мне не хотелось поднимать шум. Уверена, будь подруга в нормальном состоянии, она бы тоже этого не захотела. Да и не умела я жаловаться. Жизнь на чаверте приучила меня к тому, что помочь мне может лишь один человек на свете. И этим человеком была я сама. Обнаружила мерзких девиц именно там, где видела их раньше, рядом с пышным кустом цветущей сирени. Пусть сейчас стояло начало осени, но в воздухе пахло так, словно на Элирине наступила весна а ещё в нем пахло серьезным конфликтом. Потому что спускать подобное я не собиралась. Если эта троица считала, что им все сойдет с рук, они серьезно заблуждались. Как я и думала, на дорожке стояли Селия, Дебора и, кажется, третью девицу звали Лили. Она была невысокого роста, невзрачная и какая-то незаметная. Зато рыженькая Марлин с ними не пришла. И меня это почему-то порадовало. «Ну что, хорошо повеселилась?» Ядовитым голосом поинтересовалась Дебора. «И каким же он оказался на вкус и пробует этот ваш Томас Хансен?» «Никаким», — сказала ей. «Потому что я не пробовала на вкус ни его, ни ваши конфеты с приворотом. Видишь ли, у меня с детства аллергия на шоколад». Услышав это, Дебора так и осталась стоять с раскрытым ртом, но вместо нее заговорила Селия. «Зато у твоей подружки, похоже, аллергии на шоколад нет» и наши конфеты пришлись ей по душе. Думаю, завтра всем будет интересно узнать, где она провела эту ночь. Вы слизники с суши. Любите держаться вместе в буквальном смысле. Но Селия не договорила, потому что мой кулак рассек воздух, угодив леди Винслер прямиком в глаз. И на этот раз я била с куда большей ненавистью, чем когда ударила Мэри Такер, однажды бывшую моей лучшей подругой потому что эта свинья в дорогих украшениях заслужила. Я даже немного расстроилась из-за того, что леди Винслер не устояла на ногах и, ахнув, сложилась на траве. Неужели с неё хватило одного удара? А как же сопротивляться? Зато Дебора взвизгнула и накинулась на меня с кулаками. Признаться, я немного опасалась того, чему магистр Краш мог обучить здешних студенток на своих занятиях по боевой подготовке. Поэтому была начеком. Заодно вспомнила, как натаскивал меня тукан. Когда-то тот был чемпионом по борьбе к Киату среди островов Южного Архипелага. А потом покатился по наклонной. причем настолько далеко, что сейчас прозебал в банде на чаверте. Не сказать, что я освоила его мастерство, но постоять за себя умела. Ничего сложного в нападении Дебора я не увидела, если только глупое отчаяние, от которого я с легкостью уклонилась а потом отправила ее в нокаут. Так они лежали рядышком, Селия и Дебора. А я повернулась к Лили, за которой все это время следила краем глаза. К ней у меня тоже имелись претензии. «Я ни в чем не виновата», — быстро произнесла она, вскинула руки, показывая мне чистые ладони, на что я едва не ударила по ней магией. «Это все Селия. Она все придумывала. Это была ее дурацкая затея». «Значит, Селия». У меня здесь совсем иная роль. Эйвери, ты должна знать. Она не договорила, потому что за мной из общежития явился Кайден. А на поляну за кустом сирени опустился еще и Зигурт, Двинулся к нам, ломая ветки. Лили тотчас же закрыла рот и отступила в тень. Это они? — поинтересовался Кайден, уставившись на двух лежавших на земле девиц. Те уже начали приходить в себя. Дебора сидела, всхлипывая заодно размазывая по лицу то ли слезы, то ли кровь. Селета уже очнулась. Приподнявшись на локтях, она с ненавистью произнесла, что этого так не оставит. Пожалуется на меня в деканат, за то, что я накинулась на них с кулаками, а ведь драки в Академии запрещены. Заодно она уже утром напишет своему отцу, лорду Винслеру, а тот — первый советник короля, так что... Но я не стала ее слушать, отвернулась. Пусть жалуется кому хочет, ее право. Это они, — сказала Кайдену, — но я с ними уже разобралась. Вижу, что разобралась. А это? Он посмотрел в сторону третьей. Лили попятилась. Говорит, что она в этом не участвовала. Ты ей веришь? Сложно сказать. Возможно, и не участвовала. Конфеты принесла не она, да и коробка была не от нее. Но раз так, то... Ты повернулся к Лили. Отведешь этих двоих в лазарет. И распахнул перед ней портал. И вот еще: Если раскроешь рот, и я услышу хоть одно слово о том, что здесь произошло. место в Академии для тебя не останется. Так же, как и остальным. Уяснила. Лили уверенно кивнула. «Тебе все понятно?» спросил Кайден у Дебора, и та слабым голосом подтвердила, что да. Зато Селия не собиралась сдаваться. Ты не можешь заткнуть мне рот, заявила ему. Я это так не оставлю. Эту мерзавку вышвырнут из Академии уже завтра. Посмотрим, кого отсюда вышвырнут, отозвался он. Повернулся ко мне. Не бери ее в голову, Эвере. Я, я с ней разберусь. Пойдем. Кулаки, не разбила. Не разбила, отозвалась я удивленно. Неужели он обо мне заботится? Со мной все в порядке, но Рис. Эйдан отвел ее в ваше общежитие. «Правда, он не сможет остаться там надолго, так что будет лучше, если ты за ней присмотришь». «Конечно же, я пригляжу». Кайден кивнул и распахнул портал уже передо мной, из которого мы вышли рядом с женским общежитием. «Спасибо тебе за помощь», — с благодарностью произнесла я, хотя несколько часов назад и подумать не могла, что скажу ему подобное. Он вновь кивнул. Внезапно протянул руку и притронулся к моей щеке, Провел по ней пальцем. Это было мягкое, даже нежное прикосновение. Затем притронулся к моим губам, но убрал руку раньше, чем я успела отшатнуться. «Беги к своей подруге», — произнес он, потому что я так и осталась стоять с открытым ртом, не понимая, как реагировать на его прикосновение. Странным образом оно не оставило меня равнодушным, породив в теле горячую волну. Решив, что мне не помешает разобраться еще и с собой, я послушалась. Взбежала по ступеням, но перед дверью все же оглянулась, только вот Кайдена уже не было. Зато в коридоре второго этажа я столкнулась с Эйденом МакГиллом, рядом с которым семенила встревоженная комендантша. «Твоя подруга спит», — произнес принц. «Утром у нее может немного болеть голова, но серьезных последствий не будет». Сказав это, он попрощался и ушел. А я заявила комендантше, что ничего страшного не произошло. Рис всего лишь заплутала в ночи, потерялась и перепугалась. А Эйден МакГилл благородно помог её отыскать. Вскоре я закрыла за собой дверь в нашу комнату. Возле кровати Рис горел маленький светлячок, и я, подойдя, посмотрела на спящую подругу. Ее руд чуть приоткрылся, щеки порозовели, губы улыбались, словно она видела во сне нечто приятное. Возможно, Эйден МакГилл. Вздохнув, я уселась на край ее кровати прекрасно понимала, что последствия сегодняшнего происшествия не заставят себя ждать. Те две курицы вскоре окончательно придут в себя. И пусть Кайден пригрозил им, а мне пообещал все уладить, они непременно начнут мстить. А мстить эти девицы умели только подло и из-под тишка, особенно Селия Винслер, которая оказалась еще и дочерью какого-то там советника. Это означало, что война продолжится безжалостное и на выживание. И в Академии останутся либо они, либо мы с Рис. Но я ни в коем случае не собиралась сдаваться.